На новой бумаге, сшитой в новую тетрадь, свидетель немного позже записал «Весь город без остатка по горе. Такова же пожара пред того не бывало В голосе летописца, как и обычно при освещении подобных событий, ни скорби, ни отчаяния. Случившееся воспринято как неминуемая данность, которую не обойти, не объехать, а можно ее только сопоставить, сравнить по размеру с другими сходными. Не бывало еще на Москве пожара подобного, и все. Но это неравнодушие усталого созерцателя земных сует. За безжалостными словами... Угадывается твердая вера в то, что город поднимется из золы и чада, потому что ему-то, летописцу, известно, что так или почти так уже бывало много раз и с самой Москвой, и с иными русскими городами. И не только бывало, но, пожалуй, и наперед еще будет, и не раз, и в не менее страшном обличье придет беда. Но это никак не причина для того, чтобы остолбенеть от предчувствий и перестать строить. Ну а вчерашние погорельцы, черный посадский ремесленный люд, купцы, дружина, женщины, были ли у них у всех сила духа, такая, чтобы глянуть вперед с мрачно-торжественной прозорливостью летописца? Отчаявшимся, бездомным, Не казалось ли им сейчас безобразное пепелище местом проклятым? То самое, что летописца обнадеживало. Горели, мол, горели, но всякий раз отстраивались заново. Их, наоборот, могло еще более отвратить от желания возвращаться сюда, к Остовым, своих жилищ. Столько-то раз гореть, да не знак ли это, что нужно... не оглядываясь навсегда бежать отсюда, расточиться по укромным деревенькам, по лесным пустыням, или уж, на крайний случай, если князь и совет его повелят, то строятся где-либо еще, да подали отсюда, на чистом, не знавшем злого с глазу месте. А что сам отрок князь думал? Огонь, бесчинствующий неукротимый, был одним из первых впечатлений его детства. Еще четырех лет не исполнилось Дмитрию, как на глазах его заполыхали дубовые срубы дедова Кромника. Дитя на пожаре. Как бы ни было ему страшно, он смотрит на пожар зачарованно во все глаза, почти с улыбкой любования. как на какую-то священную, только ребенку понятную, освобождающую игру природы, подобную языческому обряду жертвоприношения. Только по материнского тела, по алым слезам, стоящим в глазах отца, по женским диким воплям в толпе, мог он отчасти догадываться об ужасном смысле происходящего. По крайней мере, горький, острый, несмываемый какой-то запах пожарища не мог не остаться в нем саднищим отпечатком на всю жизнь. Запахи детства по-особому запечатлеваются, чтобы потом преследовать, томить без спроса. Так что же думал он теперь, после новой беды? И здесь, вот в порядке, так сказать, допущения, Оглянемся еще раз на ту же Коломну. Да, Коломна – его, Дмитрия, первый город. Коломна – второй город в целом московском княжестве. И по назначению ключевому – у слияния Москвы-реки и Оки, и по богатству, и по нагорной красоте местоположения И даже храм каменный, пусть и единственный пока – стоит на москворецком склоне коломенского укрепленного города. Так почему бы, право этому привольному месту, овеянному дыханием двух больших рек, с красивым славянским именем, Коло-Круг, Кольцо-Солнце, не стать новой Дмитриевой столицы? Не бывало ли так на Руси? Ей бывало. И Киев остарел, и слава Владимира померкла. И не вышел ли ныне срок Москвы? Не пришел ли ей черед отойти в тень нового града? Коломна. Может быть, именно потому назначил он тут свою свадьбу. Венчались, так местное предание гласит, в каменной Воскресенской церкви. доживший в сильно перестроенном, правда, виде до двадцатого столетия. Есть и еще предание, связанное с той свадьбой. Академик Веселовский называет его «басней», но если и басня, то древняя, и уж потому ценная, в летописи вошла. Предание это бросает свет на взаимоотношения Московского Великокняжеского дома с семейством Вильяминовых. С его помощью Вильяминовский клубок разматывается вдруг чуть не полностью. Уже потому только летописный сюжет следует пересказать здесь подробнее, тем более что речь также зайдет о свадьбе. 8 февраля 1433 года, через 67 лет после Коломенской свадьбы, Женится в Москве внук Дмитрия Ивановича Донского, великий князь Василий Васильевич, будущий темный. Женится он при обстоятельствах, с которых начинается страшный, поистине трагический разлад в русском государстве, приведший к губительному для всей страны междоусобию, к плачевным последствиям и для самого великого князя. Он будет несколько раз изгоняем из Москвы, наконец ослеплен в стенах Троицкого монастыря. Но по порядку. На свадьбе Василия Васильевича в числе приглашенных находится его двоюродный брат Василий Юрьевич. В разгар празднества один из знаменитых гостей объявляет вслух, что золотой пояс – На чепех с каменьем, который надел на себя Василий Юрьевич, ему не принадлежит, что этот пояс был когда-то подарен на свадьбе в Коломне князем Дмитрием Константиновичем, своему зятю Дмитрию Ивановичу. Но что тысячский Василий Вильяминов пояс во время той свадьбы мошеннически подменил. Сообщение невероятное. Такая давность и вдруг обнаруживается и в совершенно неподходящий час. Можно вообразить предгрозовую тишину, оцепенившую свадебные застолье. Но обвинитель продолжает. «Дмитрий Константинович Суздальский и Нижегородский подарил зятю драгоценный пояс. Многие знают, а иные помнят, как это было». Но никто почти не знает, что тогда же на свадьбе Вильяминов, пользуясь родственной близостью к новобрачным и тем, что подарок не надевался, а почти тут же должен был попасть в великокняжескую скарбницу, совершил подлый обман, подыскав в своих ларях пояс подобный, но поплоше. Уворованную вещь Вильяминов дарит позднее своему сыну Микуле, женившемуся на другой дочери Дмитрия Константиновича. Через время Микула, зная или не зная про подлог, отдает пояс в приданное своему зятю, а тот, в свою очередь, также зятю, а по смерти его выдавая дочь вторично новому зятю, Василию Юрьевичу, который его сейчас на себя и нацепил. Вот поскольку свадьбам погуляла пропажа неузнанная, пока не обнаружилась. Выслушав запутанные, но вполне правдоподобные объяснения, великая княгиня Софья, мать Василия Васильевича, вспылила и сорвала пояс племянника. По праву он ведь должен принадлежать ее сыну. Племянники, тут был еще и Дмитрий Юрьевич Шемяка, вспылили ответно, покинули свадьбу и тут же выехали из Москвы в Галич к отцу. Разрыв был неминуем, не знал лишь никто ужасающих размеров его последствий.